Третий на стыковку Чугуев пошел, побежал как с горы, потащился чугуном на ногах между серых кирпичных бараков через платц, протянувшийся бело-сереневой выжженной электрическим светом пустыней, мимо стройных ширинг, свежевыбеленных. Тоже будто бы вышедших на перекличку, отбывающих срок в мертвой серой земле тополей, много белого стало, бордюры, стволы, вылезая из старой растресканной кожи, под кого то, зачем то обновлялась вся зона. Как всегда под комиссию, там и сам возгорание ремонтов запрягли. И гоняли их всех мужиков на все старое, нищее, про ржавевшее и прохудившееся, как дожди, зарядили над зоной проверки генералы, полковники с непрерывно о чем-то тяжело размышлявшими мордами обходили отряды хозблоки цеха. Саморучно крутили по кабинкам в парной полыхавшие новые вентили. С красно-синими карандашами исследовали инженерные планы дренажной системы, вентиляции, канализации. Перестройка вообще непонятная повелась не внутри, по периметру. Там в запретную землю врастали бетонные плиты массивнее прежних. Пропускался по новой колючке высокого напряжения ток, зачастившие в зону автобусы подвозили бригады отчетливо трезвых и хмурых рабочих в ярко-синих и красных комбезах с чемоданчиками и баулами, полными перфораторов, сменных насадок, крепежей, разноцветных мотков проводов, черных линз объективов, нержавеющих кожухов, ящичков с электронной видно начинкой и еще всякой разной невидимой, уловимой только магнитной отверткой несметной насекомой мелочью. Те шпурили заборные плиты, пробрасывали кабели, ковриались в электросчетах с кропотливостью часовщиков, проводя, собирая какую-то новую. небывалую сигнализацию и уже хохоткам арестантов не ишим уже нам алькатрас начинала примешиваться тёмное недоумение от чрезмерности этих усилий и предосторожностей под какой же такой контингент не людей а зверей переделать решили всю зону А Чугуев не думал. Для него поменялось другое. Хлябин. Хлябин затих, обернувшись и справным служакой веду этих всех через звичайных комиссий и оставив Валерку в покое. Не в покое, так хоть налегке. Не на травливал больше на намеченных в пищу себе махночей. И надежда какая-то даже проблеснула в мозгу, что в связи с этим новым порядком под завинченной наглухо крышкой кровосос больше не шевельнется вообще. Инесла его эта надежда к Натахе сейчас, к одиноко стоявшему серокирпичному домику, так похожему издали на их с Натахой Магутовский дом, дом отцовский, в котором родился. Дом, конечно, вблизи был подделкой гостиницы, ни поком не хранящей исключительной памяти из трехдневных своих постояльцев, чьи отдельные запахи, шепот, бормотание, слезы сливались во что-то безличное, или, может быть, вовсе не могли удержаться, улетучивались сразу же. Тень ближайшей бетонной стены. Неподвижно лежала над доме. Ни один вертолетик кленовый, казалось, не мог залететь на асфальтовый двор сквозь колючую путанку. Но и здесь безнадежно упрямые жены хотели спать с мужьями на временных койках, как на постоянных, накормить их скотов жирной пищей с собой, отдавая все, что они могут отдать, долгожданную сладость. Огонь переспелого тела и опять на ходу колыхнулась чугунно и расперла чугуево в ребрах вина. Вот что он ей, жене, на пол жизни оставил. Вот какой у них общий с Натахой дом. И вшатался, втолкнулся в поддельно домашнюю комнату еще молодая. Хлесткасильная женщина с ровным остервенением, сгружавшая в холодильник ледышки мороженых бройлеров и колбасные палки и прочую снедь, обернулась к нему с такой резкостью, словно стегнули, ироняя пакеты, как ведра в колодец, подалась к нему гаду, с перехваченным скобками страха увидеть не того. не такого Валерку лицом, к эшелону теплушек, везущему половинных и целых с войны, и качнулась. Ослабла от первой, самой сильной, прохватывающей радости, что физически цел, невредим. Будто солнечный свет от Валерки ей ударил в глаза, и немедленно вынес со дна их нестерпимую, неистребимую синь. Все другое исчезло, кроме этой колодезной сини, пробравшей до зубной боли в сердце. Кроме первоначального, юного, заревого лица, нестерпевшего и проступившего сквозь горькие черты усталой женщины, избитой перелетами меж огненным Могутовом и нефтяной Тюменью, и обратно. И после долгого и краткого всего на общей временной постели она пила, вдыхала его запах, только его чугуевский, и слышный только ей, целовала в глаза и шептала, как все трудней дается его матери короткий путь от дома до казачьей переправы и обратно. Очень сильно болят у нее на плохую погоду колени, и в голове пыхтит, как будто паровоз. Но она его ждет, его старая мать, заложилась дождаться, что Валерка закончил бестроек четвертый, правда, все у них в классе закончили на четыре и пять, это не показатель. В начальных классах к ним пока что проявляют снисходительность. А пойдут уравнения сейчас с неизвестными, и особенно химия, помнишь? Вообще ум за разум заходит. Это что, поведение хромает? Вообще никому уже не подчиняется наш с тобой сынок. В дневниках замечания подрался, подрался, оскорбил в грубой форме. Вот в кого он такой, ты не знаешь? Молчу. Александр Анатольевич твой обещал повлиять и Валерика в новую школу устроить хорошую, ну такую. Угланов построил у нас при заводе специальную, инженеров готовит чуть ли не с колыбельки, и Валерика значит туда, но с условием, конечно, что будет стараться учиться, а не шляндать по разным котельным и стройкам. А Угланова нашего? Взяли, Валерик. Ну, куда? Вот под суд, под арест. Телевизор вам тут вообще не включают? Ну и с Сашкой теперь неизвестно, что будет. Тоже очень боится теперь. Что творится, Валерка, у нас? Как его-то Угланова взяли, так весь город и встал за Угланова. Руки прочь, отдавайте хозяина. А какая война была, помнишь? Ох, помнишь, чтоб его на завод не пустить, а теперь все в него поголовно, как в бога. Кто молчком, кто уже в полный голос, никакого другого не надо. Но、ну, а как? Ведь народ не обманешь. Стал бы кто за него, если был бы он, так. Ведь завод-то поднялся. Его раньше-то было, сколько помню себя, целиком не увидеть завод, а теперь вообще. Где же он там в Сибири кончается? Люди ходят, не гнутся, смотрят прямо в глаза. Каждый новый свой вес. Вот значение почувствовал. Получать сколько стали, сорок тысяч шестьдесят, но、ну、и вышли на площадь, стоят и молчат. День стоят, молчат два, и неделю, и месяц считай. Приварились, уперлись, вообще непонятно, что будет, Валерочка. Как не знаю, опять воевать собрались. И теперь уже с кем? С государством? Что ж за город у нас? Аномалия просто Могутовская. Это все теперь было совсем далеко от него». что творилось сейчас на заводе. И родной его брат, оборотистый Сашка, и огромный Угланов со скучными и пустыми глазами, не видящими никого из людей, ничего вообще меньше домны, ничего легче тонны Могутовской стали. И ребята рабочие, что с недавних времен под Углановым зажили сытной и осмысленной жизнью, с ощущением честных мозолей на чистых, не запачканных кровью руках. Это все теперь было настолько от него далеко, что уже не будило ни злобы, ни зависти. Он вообще жил нигде, от всего отсеченный. Для него шли другие часы. Жизнь его сократилась, свелась к постоянному страху быть затянутым в новую кровь. И одна лишь Натаха, как свечка, горела для него в темноте своим чистым лицом и шептала, шептала без обмана, почуяв, что сам он не свой, что его чем-то в зоне совсем тяжело придавили. Что, Валерочка, что? Ты скажи, ты мне все говори. Я же вижу, Валерочка, это. А вот то, что попался на чем-то. Ментам своим тут и у вас тут война. Я же знаю заключенные между собой разборки. Что, Валерка? Я ж тебя ведь насквозь. Снова раз только врезал и все он лежит. Это, это, Валера? Или что? Говори. Ну что другое тогда? Что они тебе шьют? Ведь за самую малую мелочь. Прихватить тебя могут, я же знаю, Валера. На блатыкалось тут, как у вас говорят, у ограды. Может, денег хотят они с нас. За какую-то мелочь прижали. Так тем более ты не молчи, ты скажи, мы найдем, мы заплатим. Вон у Сашки займу твоего, пока он не сбежал за границу, и возьму, и тебя не спрошу. Для него эти деньги плевок. Или дом продадим своей матерью, все свое продадим, проживем. Самое главное сейчас, чтобы ты вышел. Ведь ты столько Валера уже протерпел, и совсем нам с тобою недолго осталось. Только ты не молчи никогда. Я прошу. Вонимала своей отчаянно горькой синью и щегуяла правду, все готовая взять как собака из рук, даже если он этой правды ее и добьет. И шептала еще: ну кому как не мне, я должна это знать, пока не обестилила, приварившись к нему всей своей тревожной чуткой тяжестью, обсыхая с ним общей кожей. и боясь отпустить его даже во сне. Уходило их время свидания, Очагуев никак все не мог шевельнуться в тесноте их объятия, зная, что может так опоздать на развод и получит взыскание в личное дело. Ждал, пока потеряет она обнаженную чуткость всей кожи и не сможет почуять пропажи. разлучения, разрыва, отрыва, и стоял над ней в утренней серой, беспощадно прорезанной законным прожектором тьме, и глядел на родное лицо, на вечную страдальческую складку удышавших ее губ, и во сне до конца неразглаженную, все вдыхал ее, пил золотую на таху свою, и не мог не напиться беззащитной горькой родностью не оторваться.